Глава шестая. Баба Катя. Утром я не вытерпела и пошла к бабе Кате. Пришлось идти пешком с Нарвой и спрашивать дорогу. По пути мы проходили мимо церкви, и Олег, увидев меня издалека, окликнул. «Мила, стой!» Я остановилась. «Ты куда путь держишь?» «К бабе Катя. Она далеко живет. Может, я тебя провожу?» Мне, конечно, было приятно общество этого молодого человека, но в данной ситуации я хотела побыть одна, со своими мыслями. А если идти с ним, то придется общаться и рассказывать, как у меня дела. А дела были не к черту, поэтому придется врать. А врать не хочется. Короче, вот такая нехитрая логическая цепочка привела меня к тому, что лучше пойти одной. Но несмотря на мое нервное состояние, надо отдать мне должное. Я взяла себя в руки и ответила весьма вежливо и прилично. «Не переживай. Я сама дойду. Хочу прогуляться». «Ну, хорошо». Я понимала, что этот милый парень просто жалеет меня из-за слепоты, а не просто так оказывает знаки внимания, потому что я ему нравлюсь. Хотя мне он, видимо, немного нравился. Пусть даже я не знала, как он выглядит. Через некоторое время я дошла до дома бабы Кати. Очереди там не было, поэтому Нарва просто смело и уверенно завела меня в дом. У меня все было настолько возбуждено внутри, что я сходу, с порога, даже нездоровая, спросила, «Как его зовут?» «А, милая, это ты. Доброго тебе дня. Присаживайся. Я не могу успокоиться, я с ним вчера общалась». «Это хорошо, что он вышел с тобой на связь. Видимо, ты ему приятно. Обычно он просто выпроваживает людей из этого дома. Каким образом? Ну, люди его не слышат, как ты, поэтому просто энергетически влияет на них. И они начинают ругаться, драться. Или еще хуже, болеют или убивают друг друга. Значит, я ему нравлюсь? Но он сказал, что я не родственница ему. Конечно, не родственница. «Может, я — это та девушка из прошлого, похожая на меня? Это...» «Нет, не она похожа на тебя, а ты похожа на нее». «Ну, это сейчас неважно. Так кто она ему была?» «Спроси у него. Он ничего не помнит». «Помоги ему вспомнить. Этому духу просто нужна помощь. Помочь можешь только ты». У вас связь, понимаешь? Вы говорите какими-то загадками, хотя бы имя скажите. Андрей его зовут. Он был великолепным человеком, мужественный, добрый и ответственный. Он любил ту девушку с портрета, твою родственницу. Любил всем сердцем и душой, но жизнь распорядилась по другому сценарию. Поэтому он застрял между двух миров и не может переродиться снова. Помоги ему». Я слушала бабушку, а по телу бежали мурашки. Она настолько нежно описывала его, будто сама бы с радостью хотела ему помочь, но не имела такой возможности. «Ты поможешь ему?» «Да, я помогу. Только не знаю, как». «Потом узнаешь. Ступай».